и я, чтобы только тебя развязать, от тебя убежала. А теперь не хочу. За что она со мной так, как с беспутной, поступила? Беспутная ли я? — Спроси у Рогожина. Он тебе скажет. Теперь, когда она опозорила меня, да еще в твоих же глазах, и ты от меня отвернешься, а я ее под ручку с собой уведешь.